Глава двадцать первая. Я упирался руками и ногами, но вся компашка канцлеристов е потащила меня с собой на очи Кушакову. Уговаривали дружно, приводя вполне логичные причины. Ты себя проявил, спрашивал Хрипунов. Ну проявил, кивал я. Вот. Коля проявил, надо б б о всем упомянуть. Андрей Иванович тогда сразу к тебе интересы проявит, начнет спрашивать, где ты, а мы что ответим? Придумайте что-нибудь. Думай, не думай. Ежли у Шакову понадобишься, он тебя отовсюду достанет. Так это если понадоблюсь? Понадобишься. Уверенно качнул подбородком Хрипунов. Верь мне, я Энту механику знаю. Ладно, уговорили. Махнул рукой я. Механики. Иду с вами. Только вам меня и вытаскивать, если у ш а к о в о серчает. Не осерчает. Не должен осерчать. Заверил Хрипунов, не сказать, что уверенно. Андрей Иванович своих сам не обижает и другим в обиду не дает. Встрял т у р и ц ы н Это своих, а я сбоку припека. Меня можно? Хрепунов хлопнул меня по плечу, да так, что чуть к л ю ч и ц у мне не сломал. в с е Пётр, с е н т о г о секундного момента почитай себя за нашего. Любой из нас за тебя, Андрей Иванович, слово молвит. Спасибо за доверие, братцы. Растроганно произнес я. Хоть и старался удержать себя в руках, но глаза предательски увлажнились. Не было у меня в том мире настоящих друзей, только знакомые, с которыми в разведку не пойдешь, это точно. А здесь Хрипунов уловил мой взгляд, правильно истолковал его и с улыбкой сказал: "Полно тебе, Петр, мы-то п е р е ч и друг за дружку горой стоять должны. Как после таких уговоров отказаться?". В итоге поперлись гурьбой. Великий инквизитор принял ласково. Пока Хрипунов негласно выдвинутый в докладчике вещал, Андрей Иванович внимательно слушал и только кивал, не перебивая вопросами. Потом затребовал репорт, пересчитал его раза три, сначала по диагонали, потом вдумчиво, кое-что переписал в свою к н и ж и ц у не иначе заранее готовился к встрече с Анной Ивановной. Убрав блокнот, вскочил и принял с а м е р е т ь комнату большими шагами, круто поворачиваясь по углам на каблуках. Мы неотрывно наблюдали за его маневрами, как завороженные. Прекратив метаться, Ушаков плюхнулся на стул с высокой спинкой и с радостной миной на лице хлопнул в ладоши. Недурственно, судари, удивили вы меня старика. Не ожидал от вас такой прыти, не ожидал. з а е д и м день на скоморохов выйти. Порадую завтра матушку императрицу. Канцеляристы з у л ы б а л и с ь Когда начальство довольно, подчиненным живется легче. Глядишь, и обломится, что от щедрот свыше, тем более, если речь идет о материях, связанных с всесильными м и р о м с е г о Генерал а н ш е ф перевел взгляд на меня. А ты у нас тот самый Петр Елисеев? Так точно. Во внутренних войсках шагистики хватало. На п л а ц у умирали чуть ли не каждый день, так что старые привычки дали о себе знать. Я выпрямился, став во фронт, щелкнул каблуками и задрал подбородок к небу. Не дать ни взять отличник боевой и политической подготовки, хоть сейчас на рекламный плакат. о р е л оценил Ушаков. Вижу породу Елисеевскую. С отрадой наблюдаю. Пойдешь ко мне служить? С превеликим удовольствием, в а ш а милость. На бумагах такого молодца держать все равно что портить. Есть у меня задумка одна, но об н е й скажу опосле, как только с государыней перетолкую. Думаю, я расширение нашего полезного учреждения. Понадобятся люди смелые, т и в толковые и опасностей не боящиеся. А таковым не жалко и чин дать повыше и жалований надбавить. Но Ушаков приложил палец к губам, пока сие токмо п р о ж е к т а п р о б а ц и и ждущий. Так что в секрете держите, даже от своего брата канцеляриста. Он посмотрел на Ивана. А ты что мне скажешь? Трупы один за другим находишь, а утерю т р у б е ц к о в о сыскать не сумел. к у л и с просит меня князь, что отвечать буду? Елисеев виновато опустил голову. Простите, ваша милость, делаю все, что в моих силах. Но к разгадке покуда не приблизился. Зело трудным заданием оказалось. Я это прощу, а вот Никита Юрьевич не с т а к о в с к и х будет. Перед ним словами до да головой п о в и н н ы не отделаться. Понимая, что нужно спасать ситуацию, я выдвинулся вперед, вызывая огонь на себя. Ваше сиятельство, мы постараемся, приложим все усилия. Ушаков, разгадав мои мотивы, весело закивал. Братца спасаешь, Петр, молодец, правильно делаешь. Одна ведь у вас кровь. Как говорят латиняне, победителей не судят. Вы благое дело сделали. На с к о м о р о х о в вышли, а я вам следочек любопытный подкину. А восе пригодится. Мы с Иваном насторожились. Дошло до меня через человека, имя которого вам знать ни к чему, что видели пропавшие алмазные вещи у л е к а р и ц е с а р е в н ы Елизаветы Листока, с н о с к а Листок Жан Арман. 1692–1767 годы вошел в историю как один из организаторов переворота, в результате которого на престол взошла императрица Елизавета. Личность весьма к л а р и т н а я Конец носки. Человек, что шипнул мне это в п у с т о б р е ш е с т в е не замечен. Ежли е сказал, что так оно и есть. Отправляю вас обоих к листоку. Разузнайте все обстоятельства. с а м о м я так разумею на тасьбу не пойдет. Ну, к о л и найдете ниточку, так и весь клубочек размотаете. И да, самого листока пальцем трогать запрещаю. Пужать, пужайте, а больше ни ни. Был бы костоправ армейский, мне бы его сюда на Аркане уже притащили. А тут лекарь самой цесаревны, дочери Петра Великого. Уразумели меня, уразумели ваше сельство. Как ули так ступайте. Листок от вас никуда не денется. Завтра з а й м т е с ь Сказал Ушаков и многозначительно кивнул в сторону с ледяного окошка, за которым город стремительно обволакивала тьма.